Глава 85. Придется немного научить Аларину вести себя, как я, чтобы дракон не заметил подвоха. Достаточно парочки едких фраз, чтобы у вас успокоить его бдительность. Утром я проснулась от того, что в дверь постучали. Войдите! Прознесла я, растирая глаза. На пороге стояло Его Величество, с хрендельком в руках. Он закрыл за собой дверь, прокашлялся в платок и присел в кресло. Сидите, сидите. Произнес король снова кашля Это не официальный визит Хотел поинтересоваться Как продвигаются наши дела Отлично Усмехнулась я глядя на короля Который смахивает крошки с одежды Но пока безрезультатно Заметил король сминая платок в руке Вы уверены что справитесь Просто пока что не похоже Что были какие то сподвижки Думаю да Усмехнулась я, глядя на короля. «Мне ужасно хотела сказать что-то такое эдакое, дабы показать, что я догадалась, но пока что ничего придумать не могла». «На меня дошли слухи, а знаете ли, слухи по дворцу ходят <coughs> быстро, вздохнул король, что жених вам <coughs> очень симпатизирует. Я бы даже сказал настолько, что, <coughs> <coughs> <coughs> что можно было бы заподозрить факт наличия тайного... Сговора между вами Сговора между вами Для меня это новость, ваше величество Произнесла я с удивлением Ничего про это не знала Я про сговор... Про сговор можете не волноваться Для меня это дело принципа Успокоились, старика! <к> Усмехнулся король, снова кашля Ладно, пойду я «Было очень приятно с вами поговорить», — заметила я елейным голосом. «Его Величество» развернулся ко мне спиной, а я не удержалась и негромко выдала. «Красивая попка!» Король обернулся, удивленно подняв седые кустистые брови. «Спасибо!» — отозвался король, подавив приступ кашелью. Он дошел до двери, а я едва не прыснула от смеха, закусив губу. Стоило ему выйти, как я приоткрыла дверь, видя, как он медленно идет по коридору. Несколько раз он обернулся, я ждала момента, когда с него спадут чары. Он подошел к зеркалу, повернулся к нему спиной, что-то рассматривая. «Ваше Величество!» — послышался голос слуги, а король быстро сделал вид, что просто проверяет мантию. «Ваше Величество! Там прибыл барон!» «Знаю! Знаю! Знаю!» — махнул рукой король. И в этот момент я поняла, король был настоящим. Упс!